Вот что значит «не привыкли спать при солнечном свете». Вскоре на всей Ладоге остались бодрствовать только те, кто был занят на вахте. Но и они то и дело ловили себя на том, что их убаюкивает шум машин, плеск волн, шлепавшихся о борта судна, беспокойное шипение воды за кормой и монотонный грохот льдин, попадавших под форштевень. Тишина и покой воцарились на Ладоге. Из всех кают...